Глава 26. Устранение. Фыся сидела на крыше, молотя хвостом по черепице. На город улеглась тишайшая ночь, как овечья шкура. Ни шороха, ни движения. Ну и где этот ваш преступник? Поймать бы уже и пойти отлеживать бока в норе. Из-за угла в дальнем конце улицы выскочил какой-то маленький человек. Не такой маленький, как булочка, но точно не взрослый. Фыся следила внимательно, ожидая, когда он подойдет поближе. Полезет в дом или он по своим делам? Оказалось, ни то, ни другое. Мальчишка остановился перед домом, огляделся и поставил на землю корзинку, в которой что-то заманчиво белело. «Фыся Хон!» — шепотом позвал он. «Батя еды прислал, как велел дознаватель!» Фыся осторожно подобралась к краю крыши, принюхиваясь. И правда, запах мальчишки был похож на Булочкин. Наверное, брат. Кажется, это так называется, если мальчик. Она тихо уркнула. Булочкин брат подскочил, задрал голову, постоял немного с раскрытым ртом — а потом поклонился и почесал прочь быстрее дров и бегуна. Фыся бы догнала, конечно, но зачем? В корзинке лежали индюки. Затащив их на крышу, Фыся с упоением вгрызлась в мясо, но быстро поняла, что если так громко жрать, преступника она может не услышать. Подумав, она приняла человеческую форму, оставив только один длинный и острый коготь, настригла мясо с костей и стала ходить по крыше туда-сюда, не спуская глаз ни с одного входа в дом, потихоньку аккуратно уминая завтрак маленькими кусочками. И очень правильно она так сделала, потому что на третьем индюке задняя дверь распахнулась, и из нее выбежал человек. Фыся превратилась обратно прямо в полете с крыши, но этот бегал быстрее мальчишки и успел улизнуть в узкий лаз между заборов. Фыся метнулась следом и тут же получила по морде оттянутые ветки какого-то куста. Встряхнув головой, она ринулась дальше и почти нагнала беглеца. Она чуяла мангустом проклятый растворитель и слышала пыхтение совсем близко, но этот гад повалил ей под ноги какие-то палки с железными наконечниками, которые стояли у забора целой визанкой. Фыся взвыла, ушибив лапу, но продолжила бежать. Хозяева леса вообще бегают очень быстро, быстрее людей. Однако не очень долго. Зачем? Если добыча попала слишком резвая, лучше затаиться и подождать другую. Но только никогда это преступник, которого обязательно надо поймать. Поэтому Фыся выжимала из себя усилия за усилием. Лапы от такого обращения перестали слушаться, и Фыся то и дело в них путалась, а разок чуть не свернула вообще не туда. Индюки тяжело ухали в набитом животе. В итоге, как она не старалась, преступник оторвался от нее на пару кварталов. Вот сейчас сядет в Унгуц и поминай, как звали. Город кончился. Ведомая мерзким запахом, Фыся чесала к реке. Она узнала это место. Вот тут на мелководье плавает бревно, с которого нельзя прыгать. Фыся пробежала аккуратно, чуть притормозив, чтобы переступить на маленькое брёвнышко, а с него на другой берег заводи. Впереди раздался всплеск. «Уходит клещ!» Фыся рванула с места, маленькое брёвнышко отлетело в сторону, и кошка ляпнулась в болотистую воду. Ей удалось прыгнуть на пару шагов, потом еще, а потом лапы сказали все, хватит». С трудом передвигая их в толще ила, Фыся выбрала к текущей воде. Река пахла свежестью, землей и подземной солью. Течение уносило с Фысяного меха ил и подгнившие растения. Переплыть она, наверное, могла, хотя раньше никогда не пробовала, а река была немаленькая. Но вот найти, где именно на том берегу клещ вылез... Фыси печально засвистела носом. Сзади раздались тяжелые шлепки. «Поймала!» — послышался голос хлыща. Фыся зарычала и обернулась. Хлыщ шел пошатываясь и тяжело дыша, одной рукой держался за голову. «Стукнул меня сзади, гад!» Пояснил он. Я еле встал, заключенный покойник. Этот гад там сидел. Он перевел дух. С самого начала! Шакали призрак! Фыся заметила, что хлыщ вступил на опасное бревно. Только не прыгай, хотела предупредить она, но кошачьим ртом вышло только Мяу-мряу! И хлыщ, оттолкнувшись с воплем досадой, ушел под воду.